«А вы, мои светлейшие герцоги, благородные графы и могущественные маркизы, умерьте вашу храбрость, пока в ней нет нужды, потому что она может вас завести на ложный путь и повредить вашему государю. Вот мои наемные войска, вот моя гвардия, вот мои шотландские стрелки, и с ними мой частный Людовик Меченый». Они будут сражаться не хуже, если не лучше вас со всей вашей своевольной отвагой, погубившей ваших отцов в сражениях при Крыси и Азенкуре. Ну, что теперь тебе понятно, где лучше нашему брату, искателю счастья и славы, и где можно скорее рассчитывать на отличия и высокие почести? «Понятно-то, понятно, дядюшка», — ответил Дорвард. «Только, на мой взгляд...» — Нельзя отличиться там, где нет опасности. И вы меня, пожалуйста, извините, но, по-моему, караулить старика, на которого никто не нападает, проводить летние дни и зимние ночи на стенах крепости, в железной клетке, да еще и на запоре, чтобы не сбежал, так это же... это жизнь для лентяев. — Эх, дядюшка, ведь это все равно, что быть соколом, которого держат на насесть и никогда не берут на охоту. — Ха-ха-ха-ха! «Да, клянусь святым Мартином Турским, мальчик-то с огоньком. Сейчас видна кровь Лесли. Не дать не взять, я сам в его годы. Только у этого, пожалуй, еще больше, без рассудства Ну, слушай же хорошенько, племянник, что я тебе скажу, и да здравствует король Франции. Не проходит дня, чтобы нам не давали поручений, исполняя которые можно добыть и славу, и деньги». «Не думай, что самые опасные и смелые подвиги делаются только при свете дня. Я мог бы тебе привести не один пример вроде нападений на замки, захвата пленных и тому подобных дел, когда некто, не стану называть его по имени, подвергался страшной опасности и заслужил большие милости, чем самые бесстрашные головорезы бесстрашного герцога Бургундского». Если его величеству угодно при этом держаться в тени, тем беспристрастнее может он оценить смелые подвиги, в которых сам не принимает участие, и тем справедливее наградить отличившихся воинов. Да, это мудрый монарх и тонкий политик». Дорвард несколько минут хранил молчание и, наконец, тихо, навыразительно сказал... Добрый отец Петр часто поучал меня, что подвиги, в которых нет славы, могут быть пагубны. Мне, конечно, нет надобности спрашивать вас, дядюшка, всегда ли согласны с правилами чести эти тайные поручения. — За кого ты меня принимаешь, племянник? — строго спросил меченый. — Правда, я не воспитывался в монастыре и не умею ни читать, ни писать, но я брат твоей матери, честный Лесли. «Неужели ты думаешь, что я мог бы предложить тебе что-нибудь бесчестное? Да сам Дюгисклен, славнейший из рыцарей Франции, будь он жив, гордился бы моими подвигами!» «Да я верю, я верю вам, дядюшка, верю каждому вашему слову», сказал юноша с жаром, «ведь вы мой единственный родственник. Но правду ли рассказывают, будто у короля здесь, в Плюсси, такой странный двор? Правда ли, что при нем нет ни рыцарей, «Ни дворян, никого из его славных вассалов, что свои редкие развлечения он делит со слугами замка и держит тайные советы с самыми темными и неизвестными людьми. Правда ли, что сам он унижает дворян и покровительствует людям самого низкого происхождения?» «Ведь это очень странно и мало напоминает его отца, благородного Карла, вырвавшего из когтей английского льва наполовину завоеванную им Францию». «Ты рассуждаешь, как малый ребенок», — ответил меченый. «И как ребенок поешь всю ту же песню на новый лад». «Ну, Но посуди сам, если король даже и пользуется услугами своего цирюльника Оливье в таких делах, которые тот выполняет лучше всякого пэра, разве государство не выигрывает от этого?» «Если он поручает всесильному начальнику полиции Тристану арестовать такого-то мятежного горожанина или такого-то беспокойного дворянина, то он уж знает, что приказание его будет сейчас же исполнено, и делу конец. А попробуй-ка он дать подобное поручение какому-нибудь герцогу или пэру, так кто-то в ответ пришлет ему, пожалуй, вызов». Если, опять-таки, королю угодно возложить какое-нибудь дело на Людовика Меченого, который в точности все исполнит, а не на великого конетабля, который может все провалить, разве, по-твоему, это не доказательство его мудрости? А главное, разве не такой именно господин и нужен нашему брату, искателям счастья, которые должны служить там, где их больше ценят и лучше вознаграждают за труды? А? Так-то, мой мальчик... «Ладно, верь мне, Людовик, как никто, умеет выбирать своих приближенных и каждому, как говорится, давать ношу по плечу. Это не то, что король Кастильский, погибший от жажды только потому, что возле него не случилось кравчево, чтобы вовремя подать ему напиться. э э ну что это? Кажется, звонят у святого Мартина? Да, я должен спешить в замок. Прощай». Желаю тебе веселиться, а завтра в восемь часов приходи к подъемному мосту и попроси часового, чтобы вызвал меня. Да смотри и будь осторожен. Держись с середины дороги, а не то как раз угодишь в капкан и останешься без руки или без ноги. Ну, а тогда жалей, не жалей, уже все будет поздно. А, скоро ты увидишь короля, ну тогда и сам научишься ценить его по достоинству. Прощай! С этими словами меченый... Поспешно вышел из комнаты, позабыв, в торопях расплатиться за выпитое вино, рассеянность которая часто присуща людям такого склада. А сам хозяин, которого, вероятно, смутили перья, развивавшиеся на шляпе гостя, а, может быть, его тяжелый меч, не осмелился напомнить ему о его забывчивости. Читатель, вероятно, думает, что как только Дорвард остался один, Он поспешил в свою башенку в надежде еще раз насладиться звуками волшебной музыки, навеявшей на него поутру такие сладкие грезы. Но то была глава из поэмы, тогда как свидание с дядей открыло ему страницу действительной жизни, а жизнь подчас куда как не сладка. Воспоминания и размышления, вызванные разговором с дядей, так захватили юношу, что вытеснили на время из его головы все другие мысли, не говоря уж о нежных мечтах. Квентин решил пойти прогуляться по берегу быстрого шера. Распросив предварительно хозяина, по какой дороге можно пройти к речке, не боясь попасть невзначай в западню или в капкан, он отправился в путь стараясь разобраться в путанице о создавших его мыслей и остановиться на каком-нибудь решении, ибо свидание с дядей нисколько не рассеяло его сомнений.